— Но все-таки что с тобой? — спросила она, открашивая губы. Лавьер вздохнул. — Рене, Мадлен, Полина, какой смысл допрашивать ее снова? — Иди, — сказал он. — Да не пропадай надолго. Он протянул ей перчатки и сумочку. — Я подожду тебя внизу. — Ты вернешься? Она резко обернулась к нему. — Послушай, что ты еще за вопросы? Лавьер попытался улыбнуться. Он был очень несчастен. Уже смирившись с поражением, он почувствовал, что она жалеет его, колеблется, не решаясь уходить. Так не решаются отходить от постели безнадежно больного. Она любит его. Что-то очень жестокое. И вместе с тем очень нежное читалось выражение лица. Она сделала шаг другой. Привстала на цыпочки и поцеловала его в губы. Что это могло означать? До свидания? Или прощай? Он ласково погладил ее по щеке. Прости меня, маленькая вредика. Даже под слоем пудры стало заметно, как побелело ее лицо. Она сморгнула. — Будь благоразумен, дорогой. Отдохни. Твоя бедная голова тебе еще пригодится. Она распахнула дверь. Еще раз взглянула на Флавьера и прощально взмахнула рукой. Дверь затворилась. Стоя посреди комнаты, Флавьер не отрывал взгляда от медной ручки. Она придет. Но когда? Он чуть было не бросился в коридор, не закричал вдогонку «Мадлен!» Только что он сказал ей истинную правду. Узник он сам. На что он надеется? Все время держать ее при себе в этой комнате, стеречь ее денно и ночно. Напрасный труд никогда ему не добраться до тайников ее памяти. Настоящая Мадлен свободно, она далеко отсюда. А оболочку свою она оставила ему из милости. Рано или поздно расставание неизбежно, их любовь чудовищна, она обречена на гибель, на гибель. Флавьер пнул ногой стул, стоявший перед трильяжем. — Погоди-ка. А гостиница, где она сняла комнату? А все эти покупки, которые она делала при первой возможности, разве это не похоже на подготовку к бегству? Ничего удивительного. После живи не был, Альмариан. После Флавьера будет кто-нибудь еще. Я ревную. Ревную, Мадлен. Усмехнулся он про себя. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Он прикурил сигарету от золотой зажигалки и спустился в бар. Голодом не испытывал, даже выпить не хотелось. Он заказал коньяк, так что получить право устроиться в кресле. Здесь горела всего лишь одна лампочка над пестрыми рядами бутылок. Бармен углубился в газету. Флавьер, держа в руке рюмку... Запрокинул голову, наконец позволил себе закрыть глаза. В памяти его всплыл образ Живиня. Он, вверх обошелся с ним подло, и вот теперь он сам в положении Живиня. В некотором смысле он и есть Живинь. Он, в свою очередь, живет совершенно чуждой ему женщиной, своей любовницей, есть не сказать женой. Если б он хоть кого-нибудь здесь знал, то, наверное, обратился бы к нему за советом. Будь у него здесь друг, он кинулся бы умолять его последить за Рене. Он уже созрел для этого. Перед ним возник Живинь, говорящий, с ней творится что-то неладное. Я беспокоюсь за нее. Гарсон, еще коньяку. На свое счастье Живинь так и не докопался до истины. Если бы он узнал... Что бы он сделал, тоже запил бы или пустил бы себе пуль в лоб, потому что бывает такая правда, над которой нельзя задуматься без того, чтобы тотчас не испытать душевного головокружения, сто крат более страшного, нежели головокружение физическое, И надо же было чтобы из сонма людей выбор пал именно на него, сделав его хранителем тайны, тайны, обладания, которое не приносит ничего, кроме лишних тревог. Сейчас Флавьер был абсолютно хладнокровен. Мозг его работал с необыкновенной ясностью. У него даже хватило духу мысленно перенестись назад, не содрогаясь при этом. Он вновь увидел у подножия колокольни труп с неестественно вывернутыми конечностями, окровавленные камни вокруг. Потом перед его мысльным взором возник живинь, плачущий над телом жены. Консьержка помогла им обредить, как полагается, и бренные останки. Полицейские инспекторы долго обследовали тело Мадлен. На этой ступеньке воспоминаний Флавьер был еще довольно спокоен, так же спокоен, как невозмутимо были легионеры, игравшие в кости у ног распятого Христа. Головокружение подступало, когда он начинал думать о Полине Лажерлак, покончившей жизнь самоубийством, когда с содроганием вспоминал первые услышанные им от Мадлен слова «Умирать не больно». И в особенности, когда воскрешал в памяти сцену в церкви, неколебимую решимость Мадлен, жизнь стала для нее чересчур трудна, и она решила просто-напросто исчезнуть. — Но разве живется легче? — Нет, значит, у Флавье разгружилась голова. Под черепом начала набухать пустота. Так бывает, когда пытаешься представить себе бесконечность, длящуюся беспрерывно, безгранично, вечно. Харсон, вот когда пришла настоящая жажда.